Глава четвертая. В 6 часов я была в театре. Зрителей в крошечном зале было пять человек, включая меня. А на сцене актриса в облегающем черном трико произносила бесконечный монолог, перемежая его демоническим смехом. Вот под этот монолог я благополучно заснула. И проснулась только тогда, когда два оставшихся зрителя вежливо аплодировали, А актриса, все еще переживавшая свой кураж, неистово кланялась. Так что, выспавшись в театре, к началу вечеринки я была отдохнувшей и полной сил. И когда я уже собиралась войти в квартиру, где вечер был в самом разгаре, и откуда доносился звон бокалов и шум голосов, у меня в кармане зазвенел мобильный. На экране телефона значилось «Давид». «Я хочу увидеть тебя», — еле слышно сказал он. Да. Ответила я, и мое сердце забилось в неровном бешеном ритме. «Я могу прийти сейчас к Бернару, если ты не против». «Да». «Неизвестно зачем», — ответила я. Я развернулась и рванула к метро, чтобы через сорок минут оказаться дома. Раздался звонок домофона. Я открыла дверь. «Как ты?» — тихо сказал Давид без всякого вступления. Камила попросила тебя со мной встретиться?» Спросила я спокойно, хотя сердце бешено колотилось. «Ты умная женщина», неопределенно ответил Давид. Он прошел в квартиру и бродил по ней, рассматривая картины, словно оказался здесь в первый раз. Я вдруг поняла, что весь путь домой надеялась на то, что он придет и будет просить прощения, хотя, конечно, он не был ни в чем виноват. Но в его глазах... Не было ничего того, что мне хотелось бы увидеть. И все же он волновался, и мне стало его жаль. Неожиданно для себя я погладила Давида по колючей щеке. Он вздрогнул от прикосновения и обмяк. Ты появилась в моей жизни в трудное время, начал давид. Я ведь всегда любил Камилу, но тогда вдруг поймал себя на мысли, что мы с ней стали далеки друг от друга. Она была увлечена наукой, А я все время был занят какой-то суетой. Я так мечтал стать здесь своим, мечтал быть похожим на всех них. Он кивнул в сторону окна. А когда это случилось, то стало понятно, что мне все это не нужно. У меня начался кризис. И вдруг появилась ты. Ты показалась мне настоящей. После твоего отъезда я не находил себе места. Я замучил себя, замучил свою семью. Я замучил Камилу. И тогда я решил поговорить с моим другом, Александром. Помнишь, я говорил тебе о нем когда-то. Он бизнесмен, живет в Тбилиси. Он предложил мне вместе с ним заняться его бизнес-проектом в Грузии. Камила пожалела меня, согласилась, чтобы я уехал на год. И когда все было решено, Камила сказала, что она беременна. Беременна! Близнецы! «Потом еще оказалось, что это мальчики. Я был на седьмом небе. Ты знаешь, мои родители рады. Только сейчас они, наконец, приняли мой брак по-настоящему. И теперь он на минуту остановился. Теперь у нас с Камилой все по-другому. Как будто...» Он бессильно махнул рукой. «Как будто мы с Камилой остались живы. И мы теперь действительно по-настоящему...» «Теперь появляешься ты, как будто предъявляешь на меня права». «И... и...» Он словно зациклился на этом «и», глядя в мои глаза и не мигая. Потом вдруг подался вперед, схватил меня обеими руками и впился в мои губы. Весь долгий год, прошедший после нашего расставания, я хотела именно этого. Его необузданной страсти, его любви, нашей близости. Но в этом порыве он руководствовался не любовью, а какой-то злостью, на себя, меня, на невозможность продолжения отношений. И мне стало по-настоящему страшно. Я все время представляла себе Камилу, ее большой живот, ее детей. Слышала слова Давида о жене: Мы по-настоящему любим друг друга. И вместо того, чтобы поддаться желанию Давида, я попыталась освободиться от его объятий, что было не так-то просто. Он, словно огромный зверь, сжимал меня своими сильными руками и рычал. И я, борясь и с ним, и с собой, из последних сил отшвырнула его от себя. Он поднялся с пола и внимательно взглянул на меня. Это был взгляд врага. Когда за ним захлопнулась дверь, я на трясущихся ногах дошла до гостиной и опустилась на диван. Еще через пять минут во входную дверь постучали. Это был снова он, Давид. Он обнял меня, но уже не так, как несколько минут назад. Тепло и бережно. Коснулся губами моего лба и снова вышел из квартиры. Теперь уже навсегда. Я почти на ощупь добралась до спальни, рухнула на кровать и забыла с тяжелым сном. Глава пятая. «Тебе не позавидуешь», — сказал мне Бернар, когда настало утро. «Да», — отозвалась я. Я замерла на месте, почувствовав опасность. От мысли, что Бернар что-то знает о нашей связи с Давидом, у меня и вовсе затряслись поджилки. «Мне Давид сказал, что ты написала роман», — сменил тему Бернар. «Да, написала кое-что», — призналась я, выдохнув. «А когда сказал?» «Сегодня утром, когда ты спала. Он позвонил мне и попросил тебе помочь. Поэтому хочу тебя кое с кем познакомить». Я уставилась на Бернара. «У меня есть знакомый редактор русскоязычного издательства. Это мой друг. Иногда они заказывают мне иллюстрации для своих изданий. Ты можешь прислать свою рукопись на мою почту?» «Вот это да. Рукопись. Конечно, я могу прислать рукопись». Хорошо, улыбнулся Бернар. Вот мой мейл, и до вечера. Еще пять минут назад я снова хотела провести день лежа в кровати и оплакивая свою судьбу. Теперь, после предложения Бернара, у меня снова появились силы. И я отправилась постигать премудрости французского языка. Глава шестая. Когда занятия кончились, Моя учительница Нелли, стоя в рекреации перед зеркалом, поправляла свою безупречную прическу. Я собиралась уходить, но она остановила меня. «Марии, не хочешь ли погулять сегодня со мной, например, в парке?» Удивившись нежданному приглашению, я согласилась. День был солнечным, ветра почти не было, и сидеть на скамейке в парке вместе с Нелли было приятно. Мари, что с тобой сегодня?» «На уроках я почти не слышала твоего голоса». «На тебе нет лица», — начала Нелли. «Не выспалась», — ответила я. В ответ Нелли улыбнулась. «Прости, дорогая, мы так не говорим. Французы скажут совсем по-другому. Если захочешь, завтра я могу начать с этого урок. А сейчас скажи мне, почему ты приехала в Париж, зачем тебе нужен французский?» Ты уж прости мое любопытство, русские студенты бывают у нас нечасто. На первом уроке ты сказала, что неравнодушна к французской культуре. Нелли хитро прищурилась. Это действительно так? Я влюбилась. Когда-то. Без энтузиазма ответила я. Хотя все уже в прошлом. Французский останется мне на память в качестве сувенира. Ола-ла! Нелли всплеснула руками. «Какая история!» «Да, это действительно история. Я не должна была любить этого мужчину. Я ошиблась». Нелли ответила чуть помедлив. «Я родилась в самом конце Второй мировой войны и никогда не видела своего отца. Мать всегда говорила, что он ушел на фронт и погиб. Но когда мне исполнилось двадцать, мать показала мне фотографию». На этой фотографии был немецкий офицер, молодой, красивый мужчина. «Это твой отец», — сказала мать. И еще она рассказала, что Петр спас от голода всю их семью, делясь с ними своим пайком. Они были молоды и, конечно, влюбились друг в друга без памяти. Но какое-то время спустя дивизию Петера перебросили на восток. Уезжая, он обещал моей матери вернуться, но погиб. Там, в новом месте. Об этом в письме ей сообщил его товарищ: Мой отец так и не узнал, что скоро на свет появится маленькая Нелли. Моей матери пришлось несладко, ее все осуждали, даже родные. И нам пришлось уехать из родного города в Париж. Знаешь, если бы мать не любила того, кого нельзя, я не появилась бы на свет. А я просто обязана была родиться. если бы ты знала, скольких людей я научила французскому языку, Тут Нелли перешла на заговорщицкий шепот и подмигнула мне. Даже одного русского политика. Я была изумлена и самой историей, и тем, что Нелли была откровенна со мной. Я знаю, что это разные истории, твоя история и история моей матери. Но еще я знаю, что с ним... Нелли направила указательный палец в небо. Лучше не спорить, какая любовь ошибочная, а какая нет. Глава седьмая. Мари! Услышала я громкий и веселый голос Бернара из прихожей, когда он вернулся вечером. У нас сегодня дружеский ужин. Знакомься! Это Жан. Бернар прямиком направился на кухню, предоставив нам возможность познакомиться с Жаном. В гостиную вошел высокий мужчина в ярком вельветовом пиджаке, полосатом шарфе, закрученном вокруг шеи. И правда, Жан какой-то, подумала я. «И ужасный фронт. «Иван», — сказал Жан по-русски и протянул мне руку. «Я друг Бернара». «Маша», — ответила я. «Бернара вас много рассказывал, и даже...» Иван понизил голос. «Прислал мне кое-что из вашего творчества, потому я здесь. Я редактор парижского издательства «Русское слово». А еще я помогаю Бернару в организации фестиваля современного искусства». И я немного почитал ваш роман. Он мне понравился. «Правда понравился?» Не поверила я. «Правда», — с улыбкой отозвался Жан Иван. Я немного разозлилась на Бернара за то, что он не предупредил меня о грядущих гостях. Именно сегодня я была без единого следа косметики в обычных джинсах и толстовке, в то время как Жан Иван представлял из себя настоящего модника. Одно меня утешало. Сам Бернар сегодня снова был в образе парижского клашара, и на его фоне можно было сойти за икону стиля. Бернар рванул на кухню, и вскоре оттуда донесся аромат божественно приготовленного съестного. Я заметила, что Жан Иван хочет мне что-то сказать. И после того, как мы втроем опустошили бутылку вина, Бернар сообщил: У нас есть дело к тебе. И жестом предложил Жану Ивану продолжать. Дело такое, начал Иван. «Вы будете публиковать мой роман?» – предположила я. «Возможно, будем когда-нибудь, но вы же знаете, романы – дело не быстрое. Сейчас я о другом. Возможно, Бернар говорил вам, что частью фестиваля современного искусства будет выставка во Дворце Конгрессов, живопись, инсталляции, скульптура, прочие арт-объекты. В общем, нужен каталог на русском языке». Был один человек, который начал делать каталог, но он, кажется, впал в депрессию. Так что каталог надо срочно доделать. Сможешь нам помочь?» «Смогу», — удивилась я. «Тогда приезжай завтра днем во Дворец Конгрессов». Глава восьмая. «На завтра после занятий в своей школе я была во дворце». Жан Иван познакомил меня с куратором выставки, который вручил мне материалы для работы и провел меня по всей выставке. Моей задачей было привести текст в порядок и кое-что добавить от себя. Организаторы просили добавить в каталог побольше информации о художниках и написать вступительную статью. Целый день я бродила по рядам, смотрела на работы, знакомилась с художниками, задавала им вопросы, писала и расцветала от счастья, потому что волею судьбы — Я оказалась в святая святых современного европейского искусства. К вечеру, проведя здесь много часов, я присела отдохнуть на скамейку напротив странной, но очень веселой инсталляции. На железной раме болтались тысячи тонких разноцветных атласных ленточек. Предполагалось, что люди должны проходить через это жизнерадостное ленточное заграждение. Вот и все. На табличке значилось «Ворота счастья». Художник и дизайнер Мик Вартанин. Я сверилась со своим каталогом. Так и есть, мне еще придется отловить этого неведомого Мика и расспросить его о воротах. Рядом со мной присел мужчина лет 60, Было видно, что он устал, однако выглядел элегантно. Я, забыв о вежливости, пристально его разглядывала. Мужчина, щурясь, крутил в своих руках очки, дорогие с модными прямоугольными стеклами. Приглядевшись, я заметила, что он сражался со стеклом, Оно то и дело выпадало со своего положенного места. И я поняла, этому человеку нужна была помощь. После того, как я вкрутила ногтем мизинца крошечный винтик и стекло встало на свое место, мужчина улыбнулся и в порыве благодарности поцеловал мою руку. «Себастьян», — представился он. «Мари», — ответила я. «Вы работаете на выставке?» — спросил Себастьян. «Да, работаю» правда, это получилось совершенно случайно, но я этому рада, здесь интересно. А вообще, я из России, из Петербурга». «Вот это да!» — неподдельно восхитился Себастьян. «Очень приятно, что вы приехали сюда». «Вы живете в Париже?» — спросила я. «Да», — скромно подтвердил Себастьян. «В Париже». «Вы тоже художник?» «К сожалению, нет» но я помогаю художникам как госслужащий. Его манеры были безупречными и выдавали в нем мыслящего человека. Вы знаете, я выросла в Петербурге, у нас царит культ классического искусства. И раньше мне казалось, что только классическое искусство имеет право на жизнь. А здесь культ разных странных вещей. Ворота счастья, зеленые пластмассовые человечки, трепичные куклы без лиц, Раньше я бы просто ушла отсюда, увидев все это. А сейчас?» Заинтересованно спросил Себастьян. «Рафаэль, Репин, Караваджа. Ими можно только восхищаться и мучиться от комплексов. Они же не оставили надежды, что все это можно повторить». Воскликнула я с почти натуральным отчаянием. Себастьян звонко рассмеялся. «Ну да», — с жаром продолжила я. Теперь нужно ходить в музей и преклоняться перед мастерством великих. Но что делать современным художникам, тем, кто рисует зеленые треугольники и называет картину «Собака любуется закатом»?» У Себастьяна в глазах сверкнула искорка, и он переспросил. «Ну, так что же сейчас вы думаете про всех этих художников?» Когда я бываю на выставках современного искусства, я продолжаю думать. «Ну, что за чушь? Что за ерунда?» а потом выхожу оттуда и чувствую, что хочу жить, хочу создать что-то свое, большое, настоящее. Они вдохновляют. Я не знаю, как они это делают, но они вдохновляют, понимаете? «Понимаю», — серьезно ответил мне Себастьян. «Понимаю». «А вы проходили в эти ворота счастья?» — спросила я. «Нет», — просто ответил Себастьян. Но я могу это сделать сейчас. Он встал, поправил пиджак и торжественно прошел через эти ленточные ворота. Прошел и остановился. На его голове и плечах лежали желтые, красные, синие фиолетовые ленточки. Себастьян улыбался. А вы, наверное, правы, сказал он. Все эти странные картины, скульптуры и ворота вдохновляют. Спасибо вам. Он встал передо мной и поцеловал мою руку еще раз. «Я бы с радостью продолжил общение с вами, но дела требуют моего присутствия. Я благодарю вас за нашу беседу!» Всю следующую неделю я была в самой гуще парижской жизни. Утром я училась в своей школе, потом до ночи работала над выставочным каталогом. Кроме того, по ночам я писала свою статью для питерского журнала и старалась не вспоминать о Давиде. У меня это почти получалось. Лишь изредка, когда прогуливалась по Люксембургскому саду, я вспоминала, как мы дурачились здесь вместе с ним. Глава 9. Через неделю наступил день открытия фестиваля современного искусства. Здесь были сотни журналистов со всей Европы. Скульпторы, художники, критики, даже главы некоторых государств, и, конечно, тысячи парижан. Наконец была объявлена о церемонии открытия. Приглашенные расселись в конференц-зале. Бернар находился в президиуме. Он выглядел таким же, как и обычно, разве что одежду Клашара сменил на нечто более подобающее случаю, и стал похожим на обычного художника. Он произнес короткую речь, в конце которой сообщил, что через несколько секунд с речью выступит министр культуры Франции господин Н. И когда господин Н. вышел на трибуну, я была изумлена. Мой собеседник Себастьян оказался ни больше, ни меньше министром культуры Франции. Дамы и господа, торжественно произнес он. Мы рады приветствовать вас на открытии Международного фестиваля современного европейского искусства. Мы счастливые люди. Здесь, в Париже. Имеем возможность наслаждаться величайшими классическими произведениями искусства старых мастеров. И мы должны отдать им должное. Современное искусство было бы невозможно без своих великих предшественников. Но, как сказала одна русская журналистка, присутствующая в этом зале, метры заставляют нас завидовать их мастерству, а представители современного искусства вдохновляют нас, дают нам силы жить и творить. И в этом их главная заслуга и одна русская журналистка, присутствовавшая в том зале, сомлела от удовольствия. церемония открытия продолжалась около двух часов. Речи, экскурсия для важных особ, выступление русской оперной певицы, затем прием по случаю открытия выставки, на которой я была приглашена бернаром глава 10 В большом обеденном зале, который, как мне сначала показалось, мог вместить в себя всех жителей Парижа и даже гостей столицы, были сервированы столы для приема гостей. Гости рассаживались, ориентируясь по карточкам, на которых каллиграфическим шрифтом были выведены имена. И прежде чем я нашла свое место, ко мне подошел Бернар и хитро подмигнув сообщил мне. Я решил, что сегодня здесь ты не будешь, моей дамой. В этом случае у тебя множество возможностей. Каких возможностей? не сообразила я. Разных, и Бернар невинно поднял брови. Сам же он сел вместе с министром культуры, оперной певицей и двумя русскими художниками-авангардистами, выглядевшими как хиппи. Мне подумалось, что если бы Репин оказался здесь, он был бы в панике от этой молодой художественной поросли. За моим столом оказались два датских художника и один скульптор-японец, Всех их я узнала за те дни, пока готовила каталог на русском языке. Но один из моих соседей оказался незнакомым, довольно элегантным господином лет сорока пяти с крайне недовольным лицом. Мы все представились друг другу. «Фрэнк», — представился недовольный господин и отвалился на спинку стула. «Мне очень хотелось узнать, чем занимается Фрэнк, но он почти не подавал признаков жизни» лишь иногда подтягивалось бокала шампанское, совершенно игнорируя еду и общение с нами. Мы с художниками и скульпторами напротив очень были рады друг другу и большому количеству шампанского, а также деликатесам, которые оказались на нашем столе. И мы с энтузиазмом поедали нечто красивое и вкусное, в меню это называлось тартар из лосося с имбирем и апельсином. Затем нам подали суп из морепродуктов М -м -м. Вдруг ожил господин Фрэнк с аппетитом, поедая суп. «Здесь шафран? Великолепно!» «Вы считаете, что шафран — это великолепно?» Обрадовалась я тому, что Молчун наконец заговорил. «Да», — коротко ответил Фрэнк. «А вы кто? Художник? Скульптор?» «Нет, я здесь, в общем-то, случайно», — начала я. «Я так и подумал», — довольно грубо ответил Фрэнк. «Почему это вы так и подумали?» — поинтересовалась я. «Почему?» — переспросил Фрэнк. «Да потому что вы выглядите так, как будто попали сюда случайно, как будто здесь вокзал или дискотека». Шампанское на полпути остановилось у меня в горле. Я оглядела себя. На мне было надето то прекрасное темно синее платье и те роскошные атласные синие туфли на каблуке, которые год назад мне купил Давид. И я себе очень нравилась в этом наряде. К тому же, мои волосы были уложены в дорогом салоне, из-за чего я три дня отказывала себе в обедах. А теперь какой-то высокомерный богатей? Я журналистка из России, с гордостью произнесла я. А, тогда понятно, сказал Фрэнк, и снова безучастно откинулся на спинку стула. Мне стало неприятно. Я прогулялась по залу и наткнулась на Бернара. «Ну, как тебе, Фрэнк?» – спросил он меня. «Я тебя специально с ним посадил. Интересный он человек». «Вот спасибо, Бернар», – ответила я. «Зачем? Он же настоящий монстр. За полчаса он меня просто уничтожил на глазах у художников. Я, конечно, не Виласкис и не Энди Уорхол, но все же можно было бы и повежливее со мной разговаривать». «Не горячись, Мари. Фрэнк известный в Европе галерист» англичанин, аристократ. Он богатый наследник и к тому же владеет десятком галерей в разных странах Европы, живет в Париже. Кажется, занимается благотворительностью, но не любит про это рассказывать. Он, кстати, искал недавно человека, который бы помог ему с каталогами на русском языке. Задача та же, которую ты выполняла здесь, перевести кое-что, кое-что дописать, снабдить текст остроумными комментариями. А ты все это можешь, и платит он хорошо. Никто еще не жаловался на зарплату. На характер жаловались, а на зарплату нет. Бернар снова улыбнулся. «Поговори с ним еще, может быть, что-нибудь и получится». И Бернар испарился. За десертом, божественным домашним мороженым с кофейным ликером, Фрэнк потеплел. То ли потому, что наши соседи по столу отошли, и мы остались вдвоем, то ли потому, что сладкое делает людей добрее. Так что у нас, наконец, завязалась беседа, которую, пусть и с натяжкой, можно было назвать нормальной. «Значит, вы журналист?» — переспросил Фрэнк. «Да». «На какие темы пишете?» «Да на любые». «Про искусство тоже?» «Иногда». «Хорошо разбираетесь в живописи?» «Не очень». «А почему же пишете о нем?» «Потому что настоящий журналист может писать о чем угодно», — поделилась я общеизвестной истиной. «А вы настоящий журналист?» «Вот зараза», — подумала я. Фрэнк снова откинулся на спинку стула, но теперь он уже улыбался. «Знаете, вы начинаете мне нравиться». Он достал из кожаной дорогой папки каталог выставки на русском языке, как раз тот, над которым я работала, и начал листать его. «Вы понимаете по-русски?» спросила я Фрэнка со смешком. Фрэнк взглянул на меня внимательно и заговорил на отличном русском языке, почти без акцента. «Да». «Откуда? Я имею в виду, почему?» изумилась я. «Я учился когда-то в Петербургской художественной академии, хотел рисовать, но у меня оказался талант иного рода». «Это какого же?» Я знаю, как продавать тех, кто умеет рисовать. Вы имеете в виду, как продавать работы тех, кто умеет рисовать?» я Фрэнка. «Нет, я имею в виду то, что имею в виду». «Вы рассуждаете, как работорговец?» «Да бросьте вы. Мы знаем, чем кончится наш разговор. Я вам скажу, что все и все в этом мире имеют свою цену. Вы скажете, что люди бесценны». «Я не соглашусь, и вы побежите в туалет злиться и ругать Камилу за то, что она попросила Бернара познакомить вас со мной. Все зависит от того, насколько глубоко в вас сидит Тургенев». Камила, Тургенев?» — переспросила я. «Да, Камила. Это ваша подруга, племянница Бернара. А Тургенев — писатель ваш. Я много когда-то читал его». Так что давайте останемся каждый при своем мнении. Давайте, согласилась я и неожиданно для себя добавила. Тогда может быть, у вас найдется для меня работа? Фрэнк снова внимательно посмотрел на меня. Вы чудовищно не тактичны. Как вам удается получать работу с таким подходом к потенциальным работодателям? Некоторые называют это харизмой. Я кстати и не собирался предлагать вам работу не знаю, почему вы заговорили об этом». «Тогда я ничего не могу поделать», вздохнула я кротко. «Как вы думаете, будет ли приличным попросить у них еще мороженого?» «Вы авантюристка», ответил Фрэнк. Затем погас свет и началось шоу. На сцене, сменяя друг друга, пели итальянские баритоны, французские и русские сопрано и даже колумбийский бас, Фрэнк смотреть шоу не стал, взял и ушел, не попрощавшись и не оставив визитки. Мне стало немного грустно. Пусть Фрэнк и груб, но разговор получился интересным. Было в этом Фрэнке что-то завораживающее. Мы с Бернаром возвращались домой пешком, шли по Елисейским полям, там, где почти год назад я шла вместе с Давидом. «Бернар, спасибо тебе за то, что ты сделал для меня». «Еще пока не сделал», — улыбнулся Бернар. «Фрэнк-то у нас улизнул?» «У меня осталась неделя в Париже, а потом придется только вспоминать это все». «Жизнь иногда начинается не с рождения, а гораздо позже», — неопределенно ответил Бернар. «Ты сегодня выспись, а заниматься воспоминаниями будешь в старости, Синдерелла». Глава одиннадцатая Утром меня снова ждала школа. Подъем дался тяжело. Бернар все-таки не шутил, когда назвал меня Синдереллой. «Прощайте, бальное платье и хрустальные туфли. Здравствуй, обычная жизнь». Вчерашнее шампанское напоминало о себе противные пульсирующей в висках головной болью. Ноги после вчерашних каблуков тоже отчаянно болели. Выход из подъезда... Заслонял маленький черный Рено, и мне пришлось сделать несколько лишних шагов, чтобы обойти его. Но только я его обошла, как этот Рено снова перегородил мне дорогу. Маша! Я вздрогнула, услышав свое имя по-русски. Из Рено на меня смотрел Фрэнк. Садитесь, я вас подвезу до вашей школы. Фрэнк разговаривал так же, как и вчера, презрительно и недовольно. Спасибо. Вежливо сказала я, радуясь своему неожиданному такси, потому что толкаться в метро не хотелось. «Вы сегодня выглядите хуже, чем вчера», сообщил мне Фрэнк с еле скрываемым удовольствием в голосе. В ответ я достала из сумки зеркальце, тушь и помаду, быстро накрасила глаза и губы и спросила. «А так?» «Так гораздо лучше», улыбаясь, ответил Фрэнк. «Ну, раз лучше...» то скажу, что и у вас могла бы быть машина и подороже. «Это какая, например?» «Побольше, чем эта». «На этой удобно маневрировать в Париже. Но я учту ваше замечание. А теперь к делу». Неожиданно сменил тему Фрэнк. «Мне действительно нужен человек, который будет заниматься моими русскоязычными каталогами и вести переписку с моими русскоговорящими визави. Но не только это». Я открываю новую галерею в Париже, и я готов предложить место управляющего. Я онемела. Управляющего? Через некоторое время переспросила я. А почему меня? Я в жизни ничем не управляла. Скажем так, я знаю, чего стоит каждый человек, с которым я общаюсь. И, конечно, я вижу, что вы к 30 годам ничего не имеете за душой поэтому я не доверю вам финансовую сторону вопроса. Но если дать вам крепкое плечо профессионала для поддержки, вы будете неплохо смотреться в роли хозяйки галереи. Вы общительная, непоследовательная, эмоциональная, в искусстве почти не разбираетесь, поэтому, скорее всего, сможете продать все, что угодно». «Я должна буду продавать картины?» – изумилась я. «И скульптуры». Но мой французский ни к черту, а французы не желают говорить по-английски. Как же я буду продавать им живопись? Не беспокойтесь. Скорее всего, покупателями будут иностранцы, которые без ума от всего парижского. Подумайте до конца дня, а после ваших уроков я заеду за вами и мы поговорим. Нужно ли говорить, что никакой французский язык в тот день в мою голову не лез? Даже Нелли несколько раз спрашивала меня, все ли у меня в порядке. Конечно, я была не в порядке. Моя мечта жить в Париже относилась прежде всего к Давиду, а не к работе в какой-то галерее. А как же мой сын, как его отец? Смогут ли они встречаться, если будут жить в трех тысячах километрах друг от друга? Как вообще оставить все в Петербурге и приехать сюда? К тому же у меня не было возможности поговорить с Бернаром. Фрэнк будет ждать моего ответа после школы. Во время обеденного перерыва я решила позвонить Давиду и посоветоваться с ним. Но почти набрав его номер, я поняла, что не смогу задать ему этот вопрос. Скорее всего, он воспримет его как отчаянную попытку снова наладить наши прежние отношения. Поэтому я набрала номер Камиллы, раз уж это была ее идея познакомить нас с Фрэнком. «Хозяйкой галереи?» Камилла задумалась. А потом я поняла по ее голосу, что она улыбается. А ты знаешь, что обе его бывших жены сначала были хозяйками его галерей? Хм, мне стоило об этом догадаться, расстроилась я. Он, конечно, плейбой, и неизвестно, чего можно от него ждать. Однако это не повод отказываться. Здесь есть плюсы и минусы. Плюс в том, что ты можешь жить в нашем снобистском, но все же чудесном городе. А минус в том, что мы с Давидом не сможем общаться с тобой столько, сколько хотелось бы. В ответ у меня заколотилось сердце. «Неужели она имеет в виду нашу историю с Давидом?» «Вы не хотите меня больше видеть?» Еле дыша спросила я у Камилы. «Да нет же!» Снова улыбнулась Камила. «Мы уезжаем в Англию. Возможно, на год, а может быть и дольше. Мне предложили место преподавателя в Оксфорде. Давид тоже будет там работать. Так что сразу после рождения наших малышей мы переедем». Фрэнк подъехал к школе около трех, как и обещал. Мы сели в кафе напротив. «Что вы решили?» — спросил Фрэнк, купив нам обоим по чашке кофе. «Я вряд ли смогу работать у вас», — ответила я неуверенно. «Я надеялась, что он будет меня уговаривать, и мы, возможно, примем с ним какое-нибудь нейтральное решение. Я, например, могла бы слать ему свои материалы по интернету». «Что ж», — спокойно отозвался Фрэнк, вставая я уважаю ваше решение. Рад был познакомиться. Надеюсь, что в Петербурге у вас сложится и карьера, и личная жизнь. Всего доброго». Он вышел из кафе, оставив кофе нетронутым. Глава двенадцатая. В день, когда я улетала домой, была метель. Рейсы отменялись один за другим. Пассажиры толпились возле информационных табло и гудели, как потревоженный пчелиный рой. Было не по себе. Дома меня ждал сын, и я, как благословение, ждала встречи с ним. Дань Парижу я заплатила, здесь мне больше нечего делать. Правда, Париж по какой-то причине хотел, чтобы я провела здесь еще несколько часов. Небо на отказывалось принимать и выпускать самолеты. Время тянулось бесконечно. Я то сидела на холодной пластиковой скамейке, то бродила вдоль витрин магазинов беспошлинной торговли. У людей, толпящихся в аэропорту, сдавали нервы. Дети плакали, взрослые хмурились. Было в этом мучительном ожидании что-то отрезвляющее. Я только здесь осознала, что весь последний год старательно собирала коллекцию своих парижских разочарований и иллюзий. Коллекция эта, наконец, стала полной. Можно было бы даже сделать хороший каталог. Через десять часов ожидания... Самолет, выполнявший рейс Париж-Петербург, наконец поднялся в воздух. Аэробус 380, принадлежащий французской авиакомпании, набрал скорость и решительно разрезал небо. На моем горле снова лежала невидимая рука, готовая сжаться в любую минуту. Я уже начала чувствовать приближение приступа паники. Но усталость от долгого ожидания сделала свое дело. Мною овладела апатия. К тому же я понимала, что все произошло именно так, как и должно было произойти. Сейчас мне хотелось заснуть, а по возвращении домой, обнять сына и забыть все, что случилось со мной во Франции.